Союз союз как часть речи. Внимательно прослушай определение. Союз служебная часть речи, которая связывает однородные члены, простые предложения в составе сложного, а также предложения в тексте. Союзы бывают простыми и составными, сочинительными и подчинительными.